Поручику Никите Глебовичу Гончарову с некоторых пор было разрешено один раз в день прогуливаться по поселку в сопровождении конвоира. Ныне вовсю светило солнце, народ почти целиком находился на работах, поэтому на улице почти никого не было, лишь стаями бегали бродячие собаки». Он шел, заложив руки за спину, смотрел на черные бревенчатые бараки с интересом и едва ли не удовольствием, не обращая внимания на шагавшего сзади молодого новенького солдата. «Хорошо», — произнес поручик. «Чего изволите, вашего высокородие?» — не понял конвоир. «Хорошо, — говорю. Солнышко». «От солнышка завсегда хорошо», — согласился солдат. «Не будь его, поздыхали бы все». «И так поздыхаем. Зовут тебя как?» иваном зацепиным откуда сам иван из подрязани а сюда чего занесло так ведь вас сторожить арестантов на вроде того как служба не скучно бывает хотя народишко тут развеселый почти каждый день драки сам любишь драться люблю только вот не велено говорят дурной пример подавать не положено иван громко высморкался вытерся рукавом шинели а вас сказывают скоро судить будут «Обещают. Больше месяца жду». «Как засудят, так здесь останетесь». «А где ж еще?» — усмехнулся Гончаров. «Край земли». «Тоскливо вам будет здесь. В Петербурге, небось, жировали. С господами только и встречались». «Бывало. Начальство Иван не обижает здесь?» «А чего обижать?» — удивился тот. «Порядок не нарушаем. Да и господин подпоручик Илья Михайлович не всегда злобный, а чаще добрый». Солдат снова высморкался. А вот про вас, Вашего высокородие, сказывают, что лютовали вы крепко. А главное, не поймешь. Сегодня вы вроде добрый, а завтра зверь зверем. Хотя кто-то и жалеет вас. Неужто? А то. А в особенности из-за вашей зазнобы дочки Соньки Золотой Ручки. Вроде из-за нее вы и погорели. Правда, что ли, Вашего высокородие? Много будешь знать... «Долго здесь служить придется», — усмехнулся Никита. «Но поинтересовался. А чего еще, говорят?» «Будто бежать вы хотите». «Бежать? Куда?» «На волю. Или в Петербург, или, может, еще дальше. Будто денег здесь поднакопили. Теперь ищете, кого бы купить». «Интересно», — мотнул головой поручик, «а разве отсюда возможно бежать?» «Так при желании да при деньгах все можно. Найми самоедов, до да самой Москвы докатит. «Самоеды вон где, а поселок вон где». так приезжают ведь почти каждую неделю. Вяленое мясо да рыбу на самогон меняют. Знаком с кем-нибудь из них? А мне зачем? Пожал плечами солдат. Была б нужда, миг бы задружился. А так, пьяные они, да глупые, как дети. От своего дома вышел начальник поселка под подпоручик Буйнов. Двинулся им навстречу. «Здравия желаю, вашего высокородия. вытянулся в струнку солдат. «Ступай к дому, жди там», — махнул ему Илья Михайлович и зашагал рядом с Гончаровым. «Через несколько недель суд, Никита Глебович. Ждут циркуляра из столицы». «То есть остаток жизни могу провести здесь?» «Если только не поможет касаться. За вас хлопочут родители, подали прошение государю». «Думаете, поможет?» «Думаю, вряд ли. Уж больно подгажена ваша репутация». Гончаров помолчал, спросил. «Беглецов не задержали?» По моим сведениям, пока нет, но это вопрос времени, слишком скандальной личности. А пароход когда прибывает? Подпоручик с сочувствием и иронией посмотрел на него. Не советую рассчитывать. Ни один капитан не рискнет взять вас на борт после случая с Сонькой золотой ручкой. Да я не об этом. А я, господин поручик, об этом. Шли какое-то время молча, затем Никита произнес. Мне бы Илья Михайлович вяленого мяса купить, это возможно? «Почему нет?» — удивился тот. «Как только самоеды здесь будут ошиваться, так я и велю принести вам. Только мясо или рыбки тоже?» «Рыбки тоже», — усмехнулся Гончаров. За несколько месяцев морского путешествия Соньки и Михелине впервые позволили днем поприсутствовать на верхней прогулочной палубе. Стояли они в сторонке от прочей полуреспектабельной проходной публики, успевшей за все это время основательно перезнакомиться друг с другом. завязать какие-то необязательные или же любовные отношения. Было жарко, и только прохладный ветер спасал от солнца, висящего прямо над головой. «Странно», — задумчиво произнесла Сонька, глядя на бескрайнюю синеву. «Прошла неделя, как зажмурили Мичмана, а никто не кинулся». «Значит, вовремя зажмурили. Видно, надоел всем», — ответила Миха. «Все равно непонятно. Человек все-таки был». «Тебе его жалко?» Наверное. «Где-то мать есть, отец. Ждут, переживают, надеются. А Михеля? Тебе не жалко? Или того же Гончарова? А почему ты вдруг о них удивилась, мать? Что между ними общего? Между Михелем и поручиком? Да. Один загремел на пожизненную «по твоей милости». Второй тоже может остаться на Сахалине, но уже из-за меня. Не жалко?» Мать подумала, пожала плечами. «А чего их жалеть? Михель через месяц-полтора будет уже на свободе». С твоим же еще проще. Сынок богатых родителей, а такие на каторгах не сидят. Таких, дочка, откупают. Гляди, как бы раньше нас не оказался в столице. Дай ты Бог. Ждешь — жду. А как же князь Андрей? Было. Было и прошло. Да и я ему не нужна. А вдруг нужна? Вряд ли. Была б нужна, нашел. Больше пяти лет прокантовалась на каторге. Дочка помолчала, глядя на синюю воду. «Михеля жалко». «Чего это вдруг?» — удивилась Сонька. «Не любишь ты его». «Не любишь ведь?» «Не люблю. Жду, когда до берега доберемся, а там на все четыре стороны». «Он это чувствует». «А что я должна делать?» «Ничего. Хотя бы пожалеть. Он ведь по-прежнему любит тебя». Воровка придвинулась поближе к дочери, негромко и внятно произнесла. «Самое гадкое чувство, Миха, — жалость. Если хочешь убить человека, пожалей его». Он ничтожен и размазан. Поэтому пусть Михель останется в моей памяти таким, каким я знала его двадцать лет тому назад, но не сегодняшним, никому не нужным, жалким, ничтожным, полоумным, прячущимся в трюме. Мне такой не нужен. Жестокая ты, мать. А ты? Ты только что отреклась от князя Андрея. Почему? Потому что встретила другого, сильного, властного, Жестокого, бесцеремонного самца встретила. А вдруг он останется на Сахалине и с годами превратится в Михеля? Тоже отречешься?» Михелина помолчала, пожала плечами. «Не знаю, Соня». «Хорошо», — ответила, по крайней мере, честно. Обе замолчали, глядя на пугающую и непостижимую гладь океана. Затем мать обняла дочку. «Я никого уже не люблю. И никто мне не нужен, кроме тебя и Табы. За вас я могу убить, загрызть». и как только сойдем на берег, я отправлюсь искать ее. Она почти каждую ночь снится мне. Мне тоже. Вот видишь, а ты говоришь, любовь. Со стороны капитанской рубки к ним направлялся господин с тростью, невысокий, молоденький, излишне самоуверенный, чем-то напоминающий желторотого черного вороненка. Подошел, приподнял шляпу. Юрий Петрович Круг, банкир. «Шутите?» — с иронией спросила Сонька, бросив на него взгляд. «Почему?» — строгательной непосредственностью удивился банкир, обнаружив при этом едва заметный малороссийский акцент. «Что вас удивляет, что я банкир? «Скорее, что круг». «А вы знаете, что значит на малороссийском круг?» «Знаю. Круг — это вы», — со смехом ответила воровка. Михелина с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Круг — это ворон», — серьезно объяснил мужчина. «Именно ворон, а не ворона», — повернулся в профиль. «Похож?» «На вороненка». Мать с иронией взглянула на дочку, та рассмеялась. «Мне нравится ваш юмор», — заметил Щеголь. «Нам ваш тоже». «Почему я не видел вас раньше?» «От вас прятались», — ответила Миха, не переставая смеяться. «Я такой страшный. Вороненок». «Не обижаюсь, но учтите, ворон — птица не только мудрая, но и способная прожить не одну сотню лет», — серьезно сообщил банкир. «Я сейчас вам расскажу одну историю». «Не надо», — довольно бесцеремонно прервала его Сонька. «Но история действительно интересная». «Думаю, ее уже знают все пассажиры парохода». Она повернулась к дочке. «Я отойду на пятнадцать минут». «Хорошо, мамочка». Воровка ушла. «Круг...» Посмотрел ей вслед, встал поудобнее, опершись руками о перила. — У вашей маман дурное настроение. — Просто устала, — пожала плечиками Михелина и, в свою очередь, поинтересовалась. Вы разве не устали от путешествия? — Да чертиков! А вот увидел новые лица и сразу на душе посветлело. — И вы, значит, банкир. Банкир, едущий с Сахалина, и что же вы делали в этой дыре? — Открывал банк. — Банк? — искренне удивилась девушка. — Зачем? «Как? Зачем?» – искренне рассмеялся Круг. «Зарабатывать деньги?» «Россия – бескрайняя страна, и только успевай подбирать то, что плохо лежит. Особенно, как вы выразились в дырах. За Сахалином, за Камчаткой, за Дальним Востоком будущее России. И надо успеть ухватить свой кусок». Михилина с интересом смотрела на собеседника. «Ухватили? Более чем. Вернусь в Одессу, полгода прокантуюсь, подготовлю кое-какие бумаги и снова на Сахалин». «Деловых людей туда слетается, как воронья». «Ну да. А вы — главный из них, вороненок». «Возможно», — не оценил шутку банкир и заметил. «Вы, мадемуазель, простите, не представились. Позвольте узнать ваше имя». «Без проблем», — улыбнулась та. «Ангелина». Мужчина чопорно приложился к ее протянутой ручке. «Очень приятно. Вы здесь с маменькой? Еще и с папенькой. Мы путешествуем всей семьей». «На Сахалине у папеньки тоже дело». «Да, владеет горнорудной компанией». «Которой? Я все компании знаю наперечет. Опять же, не ко мне. Я всего лишь дочь, избалованная и вечно маленькая». «Вы совершенно очаровательны». Михелина кокетливо посмотрела на банкира. «Желаете приударить?» «Ну, если маменька позволит». Позволил себе пошутить круг, не сводя с девушки черных глаз. «Маменька, может, и простит мое кокетство, а вот папенька от ревности способен натворить глупостей». «Он вас ревнует?» «Люто! Как дочь!» Банкир помолчал и вдруг произнес. «Знаете, не могу отвести от вас взгляда». Было видно, что он искренен. Михелина с удивлением скинула брови. «Что с вами, господин банкир? Окунитесь в океан, и все пройдет». «Не думаю». Это от длительного путешествия. Дам здесь мало, приударить особенно не за кем. Вот и решили испытать меня на глупость. Вы обручены? Пока нет. Познакомьте меня с отцом. Я состоятельный и серьезный господин, несмотря на возраст. Вы таким образом охмуряете всех девиц? Я предельно искренен, мадмуазель. В Одессе увидите мои возможности и все поймете. Но отец мой тоже не из бедных. Тем более... «Мы легко поймем друг друга. У нас могут возникнуть общие дела. Прошу вас, познакомьте. Прямо здесь, на пароходе. У нас впереди длинный путь. Мы можем обговорить многие вещи». Михилина капризно тронула плечиками. «Думаю, не стоит. Кроме дурного характера он сейчас страдает еще зубами. Цинга? Да. Он пробыл на Сахалине довольно долго и запустил здоровье». «Ангелина, милая!» Круг взял в руки ладони девушки. «Я помогу ему. В Одессе у меня отличные стоматологи». Вдали показалась Сонька. Михелина отстранилась от банкира. «Маменька!» Он оглянулся, серьезно предложил. «Если позволите, я ей все изложу». «Не смейте. Если вы это сделаете, меня больше не выпустят на палубу». Воровка подошла, кивнула дочке, игнорируя мужчину. «Есть разговор». Ваша Ангелина совершенное чудо! произнес банкир. Я фактически влюблен. «Не вы первый, не вы последний, холодно заметила мать. Позвольте откланяться. Позволяю. Круг ушел, прямой, достойный, неторопливый. Сонька, проводив его взглядом, повернулась к дочке. Так ты теперь у нас Ангелина? Первое, что пришло в голову, Желает познакомиться с папенькой. С каким папенькой, не сразу поняла, воровка? С Михелем. Зачем? Хочет просить моей руки. Сонька грустно усмехнулась. Лучше не надо. Тогда нас точно посадят в какое-нибудь место, высадив с парохода, прямо посередине океана. К ним подошел старший помощник, спросил, о чем беседовали с господином Круком. «Женихался», — с улыбкой объяснила Михелина. «Он действительно банкир?» «Банкир. Мается от скуки одиночества и от денег». «Помочь от них избавиться?» — Миха с насмешкой смотрела на Ильичева. «Если вам удастся, пожал тот плечами. А вообще лучше держитесь от него подальше. Человек он странный, непредсказуемый». Ефим Львович Губский был чем-то сильно озадачен. ходил из угла в угол комнаты, покусывая дужку очков и постоянно откашливаясь. Присутствующие здесь барон Красинский, Ирина и еще два господина, Емельян Гудков и Вениамин Портнов, молча наблюдали за ним, ждали, когда он скажет. Губский остановился, уставился красными от недосыпа и чехотки глазами насидевших, вдруг взмахнул рукой и раздраженно заорал «Да ни черта!» «Ни черта не делаем. Аресты участились. Сотни столыпинских вагонов увозят наших товарищей в ссылку. Сыскные службы работают жестко и беспощадно. А что мы предлагаем в ответ? Ничего. Удары, беспощадные и результативные, вот что нужно. Каждую неделю взрывы. В каждом городе бомбы. Убивать и убивать. Все это раскачает империю и даст нам возможность уничтожить ее до тла, до серого пепла». Губский закашлялся, вытер несвежим платком рот, вернулся к столу. «Есть предложение послать властям внушительную черную метку», — предложил тучный с отдышкой портнов. «Опять болтовня. Можно конкретнее?» «Можно. Вы, Ефим Львович, обмолвились о сыскных службах. Уже более полугода сыскное управление департамента полиции возглавляет князь Икрамов. С его приходом на это место ожидалось, что сыск развалится окончательно. Однако случилось нечто противоположное. Князь по крови и натуре, господин жестокий, армейский, беспощадный, кавказец. И сыск стал работать не только эффективнее, но и беспощаднее. Вот я и предлагаю послать сыску черную метку. Покушение на князя? Да. В комнате стало тихо. Ефим Львович снова обвел взглядом сидящих. «Мы с Вениамином просчитали эту схему», — произнесла Ирина, кивнув на Портнова. «Она у нас не вызвала никаких противопоказаний». «Вы лично готовы в этом участвовать?» — несколько удивился Ефим Львович. «Да. Думаю, при должной подготовке ни мне, ни Вениамину ничто угрожать не будет. Мы проводили наблюдение за Икрамовым. Он передвигается по городу весьма демократично, имея в качестве охраны всего лишь одного ординарца, тоже кавказца». Сколько дней понадобится на подготовку? Думаю, не более месяца. Изучим дополнительно пути передвижения князя, любимые места посещения, время пребывания на службе и в доме. Есть сведения, — заметил Гудков, — что и Крамов имел когда-то весьма откровенное отношение с госпожой Бессмертной. Ерунда. Чепуха, — вдруг излишне активно возразил барон. Это почти совсем как в оперете. Когда-то он ее любил, а теперь, видите ли, ловит. Я имел возможность наблюдать и за князем, и за мадемуазель. Ничего подобного замечено не было. Ее до сих пор так и не обнаружили. Увы, будто в воду канула. Если человек канул в воду, то как минимум труп его должны выловить», — усмехнулся Губский. «А куда канул граф Кудеяров?» «Он под пристальным наблюдением полиции», — сказала Ирина. «Нам пока лучше на контакт с ним не выходить». «А, по-моему, он цветет и пахнет», — засмеялся Портнов. Наблюдали его недавно в окружении прелестниц. Вид графа был просто лучезарен. «Хорошо», — развел руками Красинский, — «князя мы взорвем». «А что с покушением награда начальника?» «Мадемуазель исчезла. Граф роскошно прожигает жизнь. Кто станет реализовывать наши намерения?» Губский перевел на него тяжелый взгляд, неожиданно заявил «Вы? Я?» «Именно так». Вы уже достаточно в материале и вполне успешно замените Кудеярова. Подберем вам спутницу и станете готовиться. Но...» «У нас не бывает, но...» — холодно и жестко произнес Ефим Львович. «Мы принимаем только «да». Если же возникает нечто третье, то оно исчезает вместе с тем, кто это третье придумал. Исчезает навсегда». Красинский был растерян. «По-моему, это угроза. Реальность». «Если вы думаете, что так просто отпустим вас, ошибаетесь? Вы слишком много знаете, чтобы свободно, без проблем, прогуливаться по улицам нашей светлой столицы». Губский помолчал, с нехорошей усмешкой предупредил. «А не приведи Господь, решите навестить полицию, даже до ее ворот не дойдете». «Как вы можете, Ефим Львович», — воскликнул побледневший барон. «Могу, потому что знаю вашу гнилую и ничтожную публику». «Призвать к бунту хлебом не корми, а как к делу, немедленно в кусты».